Глава 12. Первым делом я отправился в ближайшую поликлинику. Мне срочно требовалась перевязка. Пропитанные кровью бинты настораживали. Служба же могла подождать. Пуховик мне починили, рубашку презентовали, даже не пожалели нового лезвия для бритья, так что своим видом я больше никого не вводил в искушение. В служебную квартиру заходить не рискнул. Вдруг возле дома дежурят чекисты. В кабинете Лукашева меня ждала моя форма вот там и приму, подобающий советскому следователю вид. Очередь в процедурный кабинет была небольшой. Препятствие меня ожидало внутри. Медсестра ни в какую не соглашалась сделать мне перевязку без направления от врача. Пришлось махать корочками и обещать всяческие кары за отказ в предоставлении медицинской помощи. Сработало, конечно, но как же меня достало, что в этом времени абсолютно все приходится выбивать с боем как все-таки просто было у нас, заплатил и никаких испорченных нервов. В министерстве меня встречали с распростертыми объятиями и с волчьим оскалом. Вместо следствия я, как и был в джинсах и рубашке с чужого плеча, оказался в кабинете Щелокова, куда меня буквально впихнули, как мне показалось, даже без доклада. Уже становится традицией, что я к министру в непотребном виде вваливаюсь. Впервые я оказался в этом кабинете осенью, когда меня привезли в Москву из Невинномыска. Второй раз я был здесь позавчера. И вот сегодня я снова здесь и опять не в форме. Министр взирал на меня сурово. Пришлось оправдываться и за внешний вид, и за исчезновение с радаров. Объяснил, что в метро, когда я возвращался в служебную квартиру, мне стало плохо. Сердобольные москвичи меня пожалели и привели к себе домой. Уложили спать, а проснулся я только в понедельник. Нет ничего не болит, к службе готов. Услышав ответ, что меня ждут на Лубянке для дачи показаний, я заметно струхнул, но Щелоков пообещал, что если к вечеру я не вернусь, он лично поедет вызволять меня из-за стенков. Шутил он или говорил всерьез, не понял, но пришлось поверить. выбора -то у меня все равно не было. «Видимо, чтобы не сбежал по дороге, меня прямо из здания министерства на служебной машине доставили в комитет. Спасибо, что переодеться дали. Все же в форме ощущаешь себя увереннее, чем в чужой рубашке». Беседовал со мной сам руководитель только что созданной следственной оперативной группы, некто товарищ Удилов. Допрос действительно больше напоминал беседу, хоть и снимался на камеру. В общем, ожидания не оправдались. Мне не кололи сыворотку правды, не били, не угрожали и даже отпустили всего спустя три с половиной часа. Когда я беспрепятственно вышел из здания КГБ, поначалу ждал какого-то подвоха, но никто меня не разворачивал и обратно не тащил. Получается, я зря от чекистов с субботы бегал. Хотя лучше побегать, чем иметь бледный вид. Да и не закончилось еще ничего. Это они еще пока со мной не определились. Подлянки с их стороны следует ждать чуть погодя, иначе просто быть не может. Найдя объяснение, я расслабленно зашагал в свое министерство. Здесь идти минут 20. Хотел по пути зайти где-нибудь перекусить и даже высматривал нужную вывеску, но от этой идеи быстро отказался. Все-таки министерская столовая по качеству еды, обычные городские для советского плепса, за пояс заткнет. «А, вот и наша пропажа отыскалась». Встретил меня, чуть ли не потирая руки от нетерпения, Лукашов, когда я, наконец, добрался до его кабинета. А я-то как этому рад, даже сам в это не верю. Плюхнувшись на ставший родным стул, я тяжело вздохнул от усталости. «Расскажешь, что там в метро было, или с тебя подписку взяли?» — спросил полковник. Он отложил дело, по которому до моего прихода работал, и включил электрический чайник. «Не взяли». Вот сейчас, когда Лукашов напомнил, я и сам этому удивился. «Может, забыли?» – неуверенно предположил я. Хотя странно все это. Больше удивлюсь только если услышу репортаж о взрывах в Москве в новостях. Но это уж совсем из области советской фантастики. Здесь такие вещи почему-то скрывают от народа. Видимо, руководству страны так проще жить. Отвечать ни за что не надо. А слухи, которые по-любому разлетятся по столице, Без официально подтвержденной информации — это только слухи. «Ну, тогда грех не воспользоваться их забывчивостью, словно мы заговорщики», — подмигнул мне полковник. Рассказ занял где-то полчаса. Я же старшему следователю по особо важным делам рассказывал, а такой человек умеет работать с очевидцами. Так что выжил он меня не слабее товарища Удилова. Спасло меня урчание живота, и я был милостиво отпущен в столовую подкрепиться. Переодеваться не стал, в форме солиднее, да и вдруг встречу кого-то важного в коридорах министерства. Встретил там Копытова с Саблиным, они тоже в столовую шли. Теперь уже эти двое принялись меня потрошить, правда, только на тему, как я провел воскресенье. В отключке не стал я их баловать длинным рассказом. Опера плотоядно улыбнулись, но причиной тому была вовсе не еда на нашем столе. И вы потрошили меня по полной. Рассказал им про мою вечернюю поездку в метро, про нападение на меня москвичей предпенсионного возраста и про мое спасение девушкой с пирсингом. Как они ржали! Не было бы мне плевать, точно бы обиделся. Сергей Васильевич, на обратном пути, который у меня проходил через туалет, мне повстречался начальник следственного управления. У меня ведь сегодня командировка заканчивается. В пятницу до понедельника продлили, а сегодня как раз понедельник. «Надеюсь, ничего не изменилось?» Я с надеждой заглянул в глаза начальству. «Я ведь вам больше не нужен. Рапорт я написал, показания дал». «Так-так-так, не чести, одернул меня Мурашов. «А то я в своем стремлении побыстрее убраться из столицы действовал слишком напористо». «Насчет тебя пока не было никаких распоряжений». «Жди!» — отделался он от меня и пристроился к вожделенному писсуару. А я понял, что разговор закончен. Вернувшись в кабинет, я печально уставился в окно. За ним не менее печально кружили снежинки. «Ты чего, закис?» — вклинился в мои печальные мысли Лукашов. «На, держи дело». На мой стол легли знакомые два тома. Раз уж выдвинул версию, то будь добр, отработай ее. Я посмотрел на часы. Шел пятый час. До конца последнего рабочего дня в столице оставалось не так уж и много. «Ладно, уговорили». Проведу эти неполные два часа с пользой. Павел Владимирович, есть у меня идея, как вычислить злодея. Еще когда впервые знакомился с делом о подделке лотерейных билетов, я понял, как сузить территорию поисков. Дальше останется лишь сверить списки бывших или настоящих сотрудников Гознака, посмотреть, где кто из них проживает, и мы узнаем имя мошенника. Говори. Полковник вновь отложил свои дела и приготовился слушать. «Надо исходить из того, как действует преступник. Он покупает обычные лотерейные билеты, дожидается розыгрыша, узнает выигрышный номер и подделывает его на купленных билетах. Последняя установила экспертиза. Затем он едет в другой регион. Этот вывод я сделал из того, что в деле фигурируют разные регионы, и там продает выигрышные билеты людям с деньгами, но которые не могут их наличие афишировать. И те с удовольствием участвуют в сделке». Как версия, вполне годится. Отдал должное моим доводам Лукашов. Список сотрудников фабрики Гознак, которые имеют или имели доступ к технологии печати денег и ценных бумаг, запросить недолго. Но, боюсь, там будет несколько десятков фамилий, если не сотни, если брать весь Союз. Всех этих людей отработать тоже можно, но это займет много времени. Но есть способ территориально сузить зону поиска, то есть узнать регион, где проживает преступник. И тогда список подозреваемых сократится до минимума. «И что ты предлагаешь?» На лице полковника отобразился интерес. «Провести липовую лотерею», — победно озвучил я. Лукашов в удивлении приподнял брови. «Выигрышных билетов вообще не будет», — продолжил я объяснять. «Выигрышный номер мы опубликуем только в газете, причем для каждого региона номер будет свой, как и тираж газеты». Так мы, наконец, узнаем, где находится логово преступника. Поэтично закончил я. Задумка неплохая. Прочистив горло, принялся рассуждать Лукашов. Но ты представляешь, что потребуется для ее осуществления? На такую операцию придется брать разрешение на самом верху, согласовывать ее с Министерством финансов, которое проводит лотереи. Главлитом, надо же будет печатать несколько тиражей. С каждым его словом энтузиазм во мне иссякал. Поняв, что местным проще работать по старинке, я вновь посмотрел на часы. Времени оставался неполный час. Еще позабавило, что Лукашов лишь перечислил препятствия для работы, но не упомянул о том, что предложенная мною липовая лотерея тоже по сути мошенничество. Ведь люди будут покупать билеты в надежде на главный выигрыш — автомобиль. А его в этот раз не будет. «Напиши рапорт», — услышал я неожиданное. «Какой еще рапорт?» — не понял я. Опиши то, что мне сейчас рассказал. Цели операции, этапы проведения и так далее. Хорошо, уныло согласился я. От вашего имени напишу. Не хватало мне еще влипнуть в это дело. От своего пиши. Включим тебя в следственную группу. Зачем? Я же уезжаю сегодня, напомнил я Лукашову. Тот раздраженно проворчал. Что тебе в этом Энске? Медом намазано. Любой другой на твоем месте был бы счастлив зацепиться в столице а ты только и думаешь, как отсюда сбежать. У меня дела в Энске, невеста опять же, и вообще у меня свадьба скоро, а костюм еще не пошит. Ты, Альберт, сейчас так-то в Москве находишься, удивился моей последней жалобе Лукашов. Здесь найти приличный костюм всяко больше шансов, чем в провинции. Здесь мне за него деньги платить придется, а там у меня талон есть из ЗАГСа, хозяйственно парировал я». «Все, хватит посторонних разговоров. Работать надо. Пиши рапорт». «Уедешь? Из группы исключим». Закончил он спор. До вечерней оперативки я самозабвенно стучал на пишущей машинке. А потом меня обрадовали. Сообщили, что решение по мне так и не было принято. Моя командировка затягивалась. В служебную квартиру я возвращался в расстроенных чувствах. но ну, хоть поезда на станции Первомайская сегодня останавливались и пешком три квартала переть не придется, а то с утра снег валит, все пешеходные дорожки замело. «Сережа!» — услышал я в спину, когда выходил из вестибюля на улицу. Сперва не понял, что это меня зовут. Отвык. Уже несколько месяцев на имя Альберт откликаюсь. «Привет!» — меня дернули за рукав. «Черт!» — зашипел я от боли. «Ой, прости, прости, я забыла. Ты ведь меня простишь?» Света сама чуть не плакала. «Куда я денусь?» — проворчал я. «Ты ко мне?» «Можно и к тебе», — неожиданно согласился я. «Светить свою хату не хотелось». «Ну, пошли тогда». Я оттопырил свою здоровую руку. Девушка взяла меня под локоть и крепко прижалась к плечу. «Как у тебя все прошло?» — спросила она меня по дороге. «Ты говорил, что тебя накажут за прогул». «Наказали», — вздохнул я. Командировку, суки, продлили, еще и дату открытой оставили. «Сильно?» — сочувственно уточнила Света. — Ага. — А ты, Сережа, чем занимаешься? — Служу. — В милиции? — В милиции. Отнекиваться смысла не было. Мои вещи, пока я был в отключке, брат с сестрой по-любому перетряхнули. — В удостоверении написано, что тебя Альбертом зовут. Девушка подтвердила мои подозрения. — Ну да, Альберт. Без каких-либо эмоций сознался я, смотря уже в полностью темное небо. Даже звезды сегодня были тусклыми. «Почему тогда ты представился Сережей и продолжаешь откликаться на это имя?» — задала она пытливый вопрос. «Да фиг его знает. Я в субботу был немного не в себе. Вторую часть вопроса я проигнорировал. Сперва я приняла тебя за поэта или музыканта. Света принялась делиться своими мыслями обо мне. Могу спеть, если хочешь» предложил я опять без эмоций. Чуть позже хихикнула она, покосившись на прохожих. Потом я решила, что ты шпион. Я поперхнулся. Может, вернемся к версии с музыкантом? Так уже же выяснилось, что ты мент. В ее голосе я услышал разочарование. Дальше мы шли молча. Минуты через две девушка не выдержала. А ты? Не хочешь меня ни о чем расспросить? Хочу, послушно подтвердил я. В этом году я заканчиваю МГИМО. Не дожидаясь от меня вопроса, гордо сообщила она мне из подваль, проверяя мою реакцию. А мне было все равно. Папа дипломат, словно из-под палки, продолжил я допрос. Девушка же меня именно об этом попросила. Как ты догадался? Удивилась Света. Дедукция. Отец в посольстве в Индии несколько лет отработал. Мы там с ним жили, когда мама еще была... В этом месте случилась заминка. А сейчас он ждет назначения в Англию, но в этот раз с ним поедем не мы, а его новая семья». В ее словах читалась злость и обида. «Ты, когда закончишь, тоже в посольстве будешь работать?» «Надеюсь», — мечтательно произнесла она. «Ну, удачи тебе». Я остановился, освободил Светину руку. Мы подошли к ее дому. «Пока». Я развернулся и пошел к себе. Сережа, Тьфу ты! Альберт! Ты куда?» «Учиться играть на гитаре». Придя домой, я первым делом позвонил Митрошиным. Информация о моем исчезновении дошла до Энска, и надо было успокоить невесту. Все же она была моим основным вариантом побега из Союза. Света, конечно, в качестве запасного варианта тоже годилась, но мы только что познакомились, и, в общем, с ней надо было еще работать и работать. Когда дозвонился, на меня обрушился поток слез и просьб все бросить и срочно вернуться. Я стоически все это вытерпел, заверил невесту, что я хорошо питаюсь, жизнью не рискую, ни в какие сомнительные истории не влипаю и вообще. Люблю, скучаю и жду встречи. «Ты кольца купил?» Успокоившись, перешла она к деловой части разговора. «Купил, сразу по приезду отчитался я. Мама уже с рестораном договорилась. Лагуна. Знаешь такой?» «Еще бы мне его не знать. Дрался там как-то. Потом туда еще солдатиков с ближайшей части понагнали. Заговорщиков каких-то искали. Веселое было время. Платье мне шьют. Сегодня на примерку ходила. Красивое получается. А с твоим костюмом что? В Москве куплю. В столице можно достать все. Главное, побольше оптимизма в голосе. «Алин, все будет нормально. Скоро командировка закончится, и я вернусь». «Я так боюсь, что что-то случится», — вздохнула она. «Ничего не случится. А вдруг тебе запудрит мозги какая-нибудь москвичка? Что за глупости? Я люблю тебя. И только тебя», — заверил я невесту и почувствовал, как она улыбается. Полковник госбезопасности Удилов Вадим Николаевич, начальник отдела контрразведывательного обслуживания народного хозяйства второго главного управления КГБ, назначенный руководителем следственной оперативной группы по делу о взрывах в Москве, как и было приказано, явился на доклад к самому Андропову. На сегодняшний день продолжается опрос свидетелей. На экспертизу направлены компоненты всех трех бомб и вещи, подозреваемых изъятые у них при задержании. Кроме того, в Ереван вылетели сотрудники для проведения обысков по месту жительства подозреваемых. Сами подозреваемые продолжают отрицать вину в организации взрывов. «А милицейский следователь, свидетель взрыва в метро, на допрос явился?» — спросил хозяин кабинета. «Так точно. Утром пришел. Как вы и приказывали, велась съемка. Что-то важное рассказал?» «Товарищ генерал, Чапыра был свидетелем одного из взрывов». Об их организации он ничего не знает. В метро он оказался совершенно случайно. Ехал из ГУМа в служебную квартиру, которую ему выделило МВД. А до этого в области на задержании серийного убийцы вместе с сотрудниками уголовного розыска был. Все это нами уже доподлинно установлено. То есть вы верите в то, что он обратил на Степаняна внимание только потому, что его поведение следователю показалось подозрительным? Может, все-таки они раньше были знакомы? Странное поведение подозреваемого подтверждают и другие свидетели. Нами опрошена на которая ехала в том же вагоне с дочерью. Степанян стоял прямо возле нее, а Чапыра сидел напротив. И свидетель Захаров, который стоял возле Степаняна, что называется, плечом к плечу. Эти двое тоже заметили, что Степанян сильно нервничал и с непонятным страхом смотрел на свою сумку, что лежала в его ногах. Вот только они оба не придали этому значения, как и тому, что Степанян вышел, оставив сумку в поезде. Чапыра же, напротив, без внимания такое поведение пассажира не оставил и проверил сумку. Этим он и спас людей. Действовал он, кстати, довольно грамотно. Зная, что едут они над землей, разбил стекло и выкинул сумку наружу, где и произошел взрыв. То есть, Вадим Николаевич, я правильно понимаю, в его объяснениях вам ничего необычным не показалось? Удилов поерзал на стуле, принимая более удобную позу. Проблемы с позвоночником, с возрастом давали о себе знать. Если только то, что Чапыра решил проверить сумку и сделал это очень быстро. Что он там ожидал увидеть? Почему так спешил? На эти вопросы он, кстати, внятно не смог ответить. Просто решил и все. На интуицию ссылается. То есть вы уверены, что он от нас ничего не скрывает? Продолжил гнуть свою линию андропов. Вполне. Сами знаете, в нашем деле без хорошей чуйки никак, да и аналитик он, судя по задержанию Сливко и все его отличный. В последнем случае он вообще смог разоблачить убийцу за мимолетную встречу. В невинном иске он, кстати, тоже оказался случайно. Вдруг добавил полковник и сам же удивился всему факту. «Слишком много случайностей», — поддержал тему Андропов. «Причем все они объяснимы», — воскликнул он, словно этот факт его больше всего волнует. «В случае со Сливко там действительно накануне шла передача по радио, где он и его туристический клуб упоминались. И Чипыров в студенческие годы постоянно в походы ходил. Это мы тоже все проверили». «Юрий Владимирович, вы в чем-то подозреваете Чапыру?» – прямо спросил Удилов. «Его начала удивлять зацикленность патрона на милицейском следаке из провинции». «Да нет, не подозреваю», — усмехнулся Андропов, тоже поняв, что он перебарщивает. «Следы от взрывов ведут в Армению. Чепура здесь вообще никаким боком. Просто в последнее время я слишком часто слышу об этом человеке. И он всегда действует в пику интересам комитета. Он скрыл от нас информацию о диверсантах. Это мы должны были их задержать», — дал волю эмоциям председатель КГБ. «Справедливости ради, наш сотрудник поступил бы точно так же, тоже бы придержал информацию для своих. К тому же я разговаривал с капитаном Дороховым, который хотел опросить Чапыру сразу после взрыва. Он говорит, что ему помешал сотрудник МВД, который силой увел с собой следователя, а затем Чапыру вообще в министерство увезли. Так что если быть объективным, информацию от нас скрыл Щелоков, а не Чапыра». Андропов покивал, принимая такую точку зрения. А что вы скажете на то, что в невинном иске Чипыра спровоцировал нашего следователя и устроил целое представление с выпрыгиванием из окна, фиксированием побоев и жалобу в прокуратуру на наши действия? Ну, допустим, жалобу подать его начальство заставило. А что касается того, что нашего следователя спровоцировал на применение физической силы, так мы точно не знаем, как там на самом деле допрос шел. Может, наш сотрудник только и ждал повода избить Чапыру, а тот просто воспользовался ситуацией. История с бомбой в метро говорит о том, что Чапыра в экстренных случаях соображает и действует очень быстро. Увидев, что Андропов еле сдерживается от гневной реплики, Удилов поспешил закончить свою мысль. Мог ли Чапыра пойти на провокацию? Думаю, мог. Я сегодня с этим молодым следователем три долгих часа общался, представление о нем составил. Человек он умный, расчетливый, плюс хороший аналитик, так что определенно мог все просчитать и спровоцировать нашего сотрудника. Но, повторюсь, правды мы с вами не знаем. Вы его еще в свою группу попросите. Раздражение все же выплеснулось наружу. Андропову уже надоело выслушивать хвалебные речи о Чипыре. То Щелоков рассказывает Брежневу о том, какой его сотрудник — героический борец с террористами, способный собой заменить группу «Альфа». Теперь еще его подчиненный им восхищается. «Я не буду против», — отозвался Удилов. «Инициативный сотрудник с хорошими аналитическими способностями мне не помешает». Озвучив это, он напоролся на тяжелый взгляд председателя КГБ.